«Вы имеете в виду девушку, которую зовут Синьорина Ди Ризальба?» «Ваша светлость», — ответил Винченцо. «Она не несчастна, а мои чувства к ней остались неизменными». «Почему, дорогой отец, вы так противитесь счастью своего сына?» — воскликнул Винченцо, подавив в себе гнев, вызванный тоном отца. «Почему продолжаете так несправедливо судить о той, которая бесспорно заслуживает не только моей любви, но и вашего восхищения и уважения. «Я не в том возрасте, сын мой, чтобы бездумно поддаваться чувствам», сурово заметил Маркиз. «Я не юнец, как видишь, и не могу закрывать глаза на очевидные факты. Я верю тем доказательствам, которые у меня есть» а они убеждают меня в том, что я прав. «Какие же доказательства! Так легко убедили вас, отец!» — вскричал венченца «Что могло столь разительно повлиять на ваше доверие ко мне?» Маркиз опять сурово отчитал сына за неповиновение и строптивость, и хотя он был многословен и красноречив, это не привело к взаимопониманию между отцом и сыном. Маркиз продолжал бездоказательно обвинять во всем Элену и пугал сына отцовским гневом. Винченце самоотверженно защищал ни в чем неповинную девушку и убеждал отца в искренности и глубине своих чувств к ней. Маркиз был непреклонен и опять не пожелал назвать имя своего тайного осведомителя. Венченца ничуть не пугали угрозы отца. Честь Елены была для него превыше всего, и он мужественно противостоял всем наветам. Маркиз снова ничего не добился. Гнев и угрозы не помогли ему там, где преуспели бы отцовское понимание и любовь, которые скорее могли бы, пробудить в юноше сыновнее чувства и, возможно, поколебали бы в душе Винченца его отчаянную решимость. Но, увы, такого не произошло. Винченца более не испытывал ни колебаний, ни сомнений. Отец предстал перед ним высокомерным деспотом, посягнувшим на его священное право на личное счастье, Оскорбивший и оговоривший беззащитную и ни в чем не повинную Елену на основании злостных наветов какой-то ничтожной личности. Поэтому Винченца не мог испытывать ни угрызений совести, ни сожаления за свое непослушание. Теперь он был полон решимости ускорить свой брак с Еленой. Только это может сделать его счастливым и спасти Элену от дальнейших оскорблений. На следующий день он отправился на виллу Алтиери. Сеньора Бианке должна была поговорить с Эленой и назначить день свадьбы. Задумавшись, он не заметил, как дошел до того места, где арка словно перерезала своей тенью дорогу, и в ту же минуту услышал голос. «Не ходите на виллу, там смерть». Знакомая фигура в сутане исчезла так же быстро, как и появилась. Прежде чем венченца опомнился, он был снова один среди развалин. В полном отчаянии он крикнул «Чья смерть?», но кругом была тишина. Он хотел было броситься на поиски исчезнувшего монаха, но тут же понял, что благоразумнее всего — Следует немедленно поспешить на виллу. Каждый, знавший о недомогании сеньора Бианки, подумал бы, что несчастье случилось с ней, но Винченцо испугался за Елену. В его сметенном мозгу мелькнула страшная мысль, что кто-то покусился на жизнь Елены. Он уже видел ее распростертой на полу в луже крови. Ее мертвенно-бледное лицо и угасающий взор, полный мольбы и упрека, тщетно взывающая о помощи. Когда он, наконец, достиг садовой калитки, охватившее его отчаяние было столь велико, что силы изменили ему, и он почувствовал, что не может вставить ключ в замок калитки. Наконец, овладев собой, он вошел в сад и приблизился к дому. Вилла с закрытыми ставнями казалась необитаемой. Обогнув ее, он поднялся по ступеням портика и лишь тогда услышал слабые звуки причитаний, доносившиеся из дома. Не раздумывая более, он бросился к двери и заколотил в нее. Ему пришлось повторить стук в дверь несколько раз, прежде чем она, наконец, открылась. На пороге он увидел старую служанку Беатрису. Та, увидев его, не дожидаясь расспросов, горестно запричитала. «О, сеньор, горе нам! Кто мог подумать, что ей станет так худо? Еще вчера вечером вы видели ее живой и здоровой. Кто мог подумать, что сегодня смерть отнимет ее у нас?» «Она умерла?» — в ужасе воскликнул Винченце и, войдя в вестибюль, невольно прислонился к колонне, почувствовав, как слабеют его ноги. Беатриса, напуганная его состоянием, поспешила поддержать его, но он, овладев собой, отстранил ее. «Когда она умерла?» — спросил он, задыхаясь. «Почему? Где она?» «Здесь, сеньор?» «Здесь, дома?» постаралась успокоить его служанка и разрыдалась. «Думала ли я, что мне придется оплакивать смерть моей госпожи? Что она уйдет первой, а я останусь?» Печально сокрушалась преданная служанка. «Отчего она умерла?» — прервал ее Винченцо. «Когда это случилось?» «Сегодня в два часа ночи, сеньор. О, злосчастный день! Зачем ты принес горе в этот дом?» «Все, мне уже лучше», — сказал Винченцо. «Проводите меня к ней. Я должен видеть ее». «Не мешкайте! Ведите меня к ней!» — нетерпеливо приказал он. «О, сеньор, это так ужасно! Зачем вам видеть ее? Она на себя не похожа!» — снова запречитала Беатриса. «Ведите меня к ней!» — повысил голос свинчанца. «Иначе я сам найду дорогу!» Старушка, испугавшись его вида и голоса, более не останавливала его, но только попросила позволить ей сначала доложить о его приходе. Но Винченцо не стал ждать этого. Он следовал по анфиладе комнат с затемненными ставнями окнами, засеменившей впереди служанкой. Наконец, та остановилась у двери последней комнаты и с тревогой посмотрела на него, обеспокоенная его состоянием. Но Винченцо уже овладел собой и смело переступил порог. Приблизившись к постели, он вдруг увидел коленно-преклоненную фигуру у изголовья и вздрогнул. «Это была Елена. Она жива!» Девушка испугалась, увидев его. Но у него не было ни сил, ни времени объяснять ей, почему он здесь. К тому же он боялся, что в эту скорбную минуту не скроет своей радости, что Элена жива. Он пробыл у ложе усопшей сеньора Бьянки совсем немного, но сделал все, чтобы утешить и успокоить Елену. Затем, оставив ее одну, поспешил отыскать Беатрису, чтобы расспросить ее об обстоятельствах скоропостижной смерти сеньора Бианки. Из ее слов он узнал, что сеньора, когда, как всегда, удалилась вечером в свои покои, чувствовала себя, как обычно. Это случилось ночью, сеньор. «Наверное, около часа ночи». «Я проснулась от странного шума в комнате госпожи», — продолжала Беатриса. «Мне стыдно, сеньор, но я поначалу даже рассердилась, что меня будет в такой час, да простит меня святая Дева Мария за это, сеньор».